Мыши. Это проговорил я в темноту 20 африканских карликовых мышей, которые участвовали в эксперименте. Я поменял картинки в диапроекторе, и на экране появилась новая фотография. В начале опыта возраст каждой из них составлял один год, что соответствует средней продолжительности жизни карликовой мыши. Десяти мышам мы сделали инъекции. Спустя два месяца они были по-прежнему живы, а десять мышей, которым инъекции сделаны не были, умерли. В темноте послышалось покашливание. В комнате для совещаний мы с Копфером были одни, остальные одиннадцать стульев стояли пустыми. Однако он уселся чуть поодаль. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, Есон, но ведь все сводится к химической формуле, верно? Довольно длинной, да, и тем не менее обычной формуле. Эта формула состоит из 115 символов, сообщил я. И хранится она не на бумаге и не в компьютере, а, судя по движениям, которые я разглядел в темноте, он постучал указательным пальцем по виску, «У вас в голове». Все воспоминания, связанные с участием в проекте Вэль-Аюни, уничтожены, включая память тех, кто не имел доступа к информации чрезвычайной секретности, то есть у всех, кроме меня, Бернарда Юхансена. и Мелиссы Ворд. Мелиссы? Ворд, заведующий лабораторией. Ясно. Но я надеюсь, вы понимаете, что правление не поставит под угрозу существование всей корпорации только потому, что вам посчастливилось на два месяца продлить жизнь нескольким мышам. Они по-прежнему живы, сказал я. По человеческим меркам им уже больше 150 лет. Всем десяти. Или потому, что вы вдруг забыли формулу или погибли в автокатастрофе. Мы не сохранили подробный протокол работы, а это довольно странно. Мы все сохранили, Копфер. Я предоставил письменное разрешение применить в случае моей смерти восстановитель биологической памяти. Он фыркнул. Восстановителей биологической памяти больше не существует. Один существует. Экзор? Он снова фыркнул. Вы хоть в курсе, сколько стоит им воспользоваться? И известно ли вам, сколько времени займет сканирование мозга взрослого человека? Да, и мне известно, что по слухам такой восстановитель ржавеет где-то в руинах Парижа. Однако он действует, а в армии найдутся специалисты, способные им управлять. Главное — получить мой мозг, и тогда в его недрах вы отыщете и формулу. Вам даже весь мозг и не понадобится. Насколько я понимаю, достаточно фрагмента. Что-то пробурчав, Людвиг Копфер поднял руку. Циферблат его часов светился зеленым. Копфер принадлежал к тем, кто снова приобрел пристрастие к часам, цифры на которых нарисованы краской, содержащей радий. В конце 60-х годов такие часы запретили. К сожалению, технология, позволяющая часам светиться, но при этом лишающая их канцерогенности, давно утеряна. «Ладно, Ральф, посмотрим, что скажут члены правления. Я позвоню вам после совещания». В 11 вечера мы с Кларой сидели на диване, пили белый чай и смотрели по телевизору «Титаник». Корабль, затонувший более 150 лет назад, по-прежнему лежит на дне морском, и это и впрямь странно. И еще более странно, что были времена, когда люди снимали фильмы, подобные этому. Да, в былые времена человечество воспринимало прогресс в области технологий, знаний и цивилизации как данность. В то время никто не думал, что искусство производить бетон забылось еще в Средневековье. Клара вытерла слезу, с ней такое каждый раз случалось, когда Леонардо Ди Каприо в последний раз целует Кейт Уинслет. Клара объяснила мне, что плачет от того, что они едва познакомились, едва обрели любовь всей своей жизни но им были дарованы лишь эти несколько дней и часов на пути к неизбежной катастрофе. Клара вошла в мою жизнь и наш дом, когда мне было восемнадцать. Мой брат Юрген, на три года старше меня, вот кто привел и представил нашей семье ее, свою девушку. У Клары были светлые кудряшки, жизнерадостный нрав и улыбка, способная растрогать камни. Вежливая, отзывчивая, чуткая, смешливая. Совсем скоро в нее влюбилась вся семья. Но, разумеется, не так, как я. Клара обладала обаянием невинности, в ней напрочь отсутствовала всякая скрытность, и тем не менее, порой я замечал в глубине сияющих голубых глаз некую темную страсть. Однако я не осмеливался думать, будто я имею какое-то отношение к этой страсти. Во-первых, я был младшим братом, во-вторых, Я не относился к числу тех, кто пробуждает в женщинах подобные чувства. Исключения составляли несколько коллег, впрочем, их, как мне кажется, привлекал определенный ум и невозмутимость, возможно, способность к самоиронии и почти самоуничижительное стремление помочь. Как бы то ни было, на протяжении всей супружеской жизни моего брата и Клары мы с ней строго придерживались отведенных нам ролей деверя и невестки». Тридцать лет я скрывал мою неугасающую страсть. И Клара тоже. Узнав, что им с Юргеном не суждено иметь детей, я проявлял участие, а когда Юрген заболел, я изображал преувеличенное отчаяние. Всего... Десятью годами ранее обществу было доступно лекарство, которое могло бы исцелить Юргена, и я знаю, что благодаря связям в среде медиков я вполне способен был, пускай и незаконными методами, достать какой-нибудь препарат из старых запасов, которые хранятся для знаменитых политиков, ученых и военных. Однако я... даже попытки не сделал, оправдав перед самим собой собственное бездействие тем, что помимо риска угодить в тюрьму, с моей стороны безнравственно и эгоистично заботиться о своих родных, жертвуя при этом людьми, играющими намного более важную роль в нашем обществе. Дни, недели, а потом и месяцы после смерти Юргена я не отходил от Клары. Мы все делали вместе, ели, читали, ходили в кино и на прогулки. Мы ездили в Вену и Будапешт, где ходили в рестораны, кафе, музеи, в том числе и технологические музеи, где знакомишься с наивной верой прошлых поколений в то, что развитие движется лишь в одном направлении. Ночами мы бродили по выложенным брусчаткой улочкам этих городов и болтали обо всем и ни о чем. Нам обоим вскоре должно было исполниться по 50 лет». Однако мои волосы оставались темными, а вот светлая шевелюра Клары посидела, живая улыбка и блестящие глаза были закованы в сетку морщин, и я объяснял эти ранние признаки старения скорбью по усопшему супругу. Как-то раз, возвращаясь домой из такого путешествия, мы стояли вдвоем на носу речного парохода, и я впервые признался Кларе в своих чувствах к ней. «В том, что чувства эти со мной всегда». Клара же ответила, что всегда это знала, и что чувства эти взаимны. Целуя ее, я трепетал от счастья, к которому, однако же, примешивалась удивительная печаль. Печаль от того, что это счастье мы искали 30 лет, то есть почти половину средней продолжительности жизни гражданина Российской Европейской Конфедерации. К тому моменту со смерти Юргена уже прошло 4 года, однако же ради родных мы подождали еще год, И лишь потом скрепили наши узы браком. Я был счастлив так, как только бывает счастлив мужчина, хотя мое исследование теломер белых концевых участков хромосом, вероятно определяющих наибольшую продолжительность человеческой жизни, похоже застопорилось. Возможно, уходить из лаборатории пораньше меня заставили разочарование в работе и в то же время радость от того, что мы с Кларой вместе. Или, может, у меня имелось предчувствие, и я узнал в Кларе некоторые из симптомов. В наших исследованиях участвовали дети, страдающие синдромом Хатчинсона-Гилфорда, так называемой прогерией или преждевременным старением. Однако я отгонял эту мысль, такой синдром генетически обусловлен, а значит, проявляется с самого детства. Вскоре Клара, жаловавшаяся на боль в ногах, обратилась к врачу, а вернувшись домой, Рассказала, что врач, который ее обследовал, поинтересовался, действительно ли ей всего 49. Тогда я связался с этим врачом, и он подтвердил, что думал, будто рентгеновские снимки принадлежат 80-летней женщине. Я отправил Клару к специалисту, где ей диагностировали синдром Вернера. Это тоже преждевременное старение, но наступающее во взрослом возрасте. По мнению специалиста, Кларе оставалось пять лет до того, как она умрет от старости в 54-летнем возрасте. Клара отнеслась к этой новости с пониманием. В отличие от меня. Сколько нам отмеренно, столько и проживем, успокаивала она меня, хотя я не мог сдержать слез. Времени осталось немного, зато это самое лучшее время, верно? Чтобы быть вместе с Кларой, я уволился с работы, но спустя пару месяцев передумал. Моя специальность — это исследование продолжительности жизни, значит, я вполне способен хоть что-то предпринять, по крайней мере, не сидеть, сложа руки, глядя, как моя любимая умирает у меня на глазах. И я взялся за работу с большим рвением, чем когда бы то ни было. Я был охотником и добычей одновременно. Но потом руководство компании решило, что времена сейчас непростые и вкладываться разумнее в то, что принесет результаты в обозримом будущем, поэтому меня переориентировали на исследование Айдита. О своем открытии Кларе я не рассказывал. Она, как и родственники остальных ученых, полагала, будто в Африку я отправился искать лекарства от этого венерического заболевания. Сейчас же Она радовалась моему возвращению, мы сидели на диване и смотрели, как тонет непотопляемый корабль, а я украдкой поглядывал на Клару. Наблюдал, как она подносит к губам чашку, чая, что я заварил для нее, и смахивает со своих прекрасных голубых глаз слезы. В прихожей зазвонил телефон. Я вышел и снял трубку. «Члены правления согласны продолжать исследование», — раздался в трубке голос Копфера. Я вздохнул, почувствовав, что до этого боялся дышать. Но на определенных условиях. Каких? Они говорят, что медицинская комиссия должна получить описание состава препарата, причем письменное. В противном случае одобрения мы не дождемся, и эксперименты с участием людей нам разрешат лишь через много лет. Учитывая объемы инвестиций, нестабильность и далекие перспективы коммерческой продажи препарата, они хотят, чтобы я предоставил им формулу? Да. Я посмотрел на Клару. Она склонилась над чашкой чая. Хотя нет, это самообман, Клара теперь всегда сутулилась. Величавая осанка Клары стала достоянием прошлого. «А если воздействие препарата на человека уже доказано?» спросил я. «Вы о чем?» «Что если я уже сейчас смогу предоставить доказательства, что препарат останавливает человеческое старение?» Я услышал на другом конце трубки дыхание Копфера. «Вы и правда можете их предоставить?» Клара отставила чашку. Она обожала мой чай, особенно тот новый сорт, который я привез из Африки. «Скоро предоставлю», — пообещал я и положил трубку. На улице раздаются громкие, сердитые голоса, слова испанские, арабские, берберские. Но думать об этом сейчас я не в силах. Может, надо было захватить с собой ружье, снова висящее без применения над камином? Нет, я здесь один. Защититься мне все равно не удастся, и ускользнуть тоже. Людям хочется жить, чего бы им это ни стоило. Это они так думают. потому что они не знают, во что им это обойдется и какие последствия их ждут. Жужжание в чемодане тоже будто бы стало громче, злее, напористее. Тик-так, бегут секунды, трость приближается. Все, что они способны захватить, надо уничтожить. Тактика выжженной земли, не только ради Клары, или ради меня, ради всего человечества. Мне стыдно. Но мое предательство — единственный достойный поступок, который я совершил за всю жизнь.